Глава 15. Соединение устанавливалось целую вечность. Кай стоял перед надскрином, сцепив руки за спиной. Его сердце стучало так громко, что могло бы заглушить рев мотора Фреймпиона. На нем была все та же свадебная рубашка из белого шелка, в которой его похитили, хотя она измялась, а там, куда попал пущенный золой дротик с транквилизатором, осталась дырочка. Он надеялся, Ливана оценит то, что он поспешил связаться с ней раньше, чем сменил одежду, раньше, чем сообщил репортерам о своем возвращении. Он использует любые средства, чтобы умилостивить ее. Он обязан сделать все, чтобы она ему поверила. Наконец, маленький глобус в углу экрана перестал вращаться, экран осветился, и на нем появилась Ливана, как всегда в белоснежной вуали. «Неужели это ты, мой дорогой император?» Заворковала она. «Я уже не надеялась, что ты вернёшься. Когда ты исчез? Больше месяца назад, кажется. Я была уверена, что похитители уже убили тебя. А может быть, даже расчленили». Кай улыбнулся, сделав вид, что ценил её шутку. «У меня всего несколько ушибов и царапин. Ничего страшного». «Вижу», – задумчиво сказала Ливана. «Синяк на щеке выглядит свежим». «Да». «Этот свежее, чем другие», – сказал Кай. Притворяться, что он перенес немало страданий на борту Рэмпиона и едва вынес пытки, было первым пунктом его плана. Линзола сразу дала понять, что на ее корабле я пленник, а не гость. Кажется, она все еще злится за тот арест на балу. Какое варварство! Но мне еще повезло, ведь в конце концов удалось договориться об освобождении». Я только что вернулся в Новый Пекин и первым делом поспешил сообщить тебе о своем возвращении. Как же тебе это удалось? Вероятно, пришлось пойти на сделку? Похитители выдвинули немало требований и, само собой, потребовали выкуп. А еще я должен прекратить розыск беглецов, линь Золы и Карс Валаторна. Ливана сложила руки на коленях, Вуаль колыхнулась. Вероятно, они поняли, что рано или поздно их все равно поймают. Разнесла она ровным тоном. «Хотя я просто не представляю, как. Ведь твоя стража не сумела задержать их, даже когда они проникли в твой дворец». Кай продолжал улыбаться. Я принял их условия, но не давал никаких гарантий от имени Союза и Луны. Надеюсь, их скоро найдут и будут судить за все преступления, которые они совершили, в том числе и за мое похищение. «Я тоже на это надеюсь» сказала Ливана. Кайс знал, что она смеется над ним, но впервые это никак не задело его. Они выдвинули еще одно условие. Кайс тиснул руки за спиной, как будто в них сейчас сконцентрировалось все его волнение. «Они настаивали, чтобы я отказался от брака с тобой, и мне пришлось согласиться. Они потребовали, чтобы я отменил свадьбу». А – -а -а -а -а! протянула королева с ядовитым смешком. «Вот мы и добрались до причины, по которой ты так спешил со мной связаться. Уверена, ты едва не умер от того, что пришлось согласиться на эти жестокие условия». «Не совсем так», – невозмутимо ответил Кай. Ливана откинулась на спинку кресла, и было видно, что ее плечи вздрагивают. «Интересно, почему горстку преступников так заботит межгалактическая политика?» «Интересно, в курсе ли они, что из-за них началась война между нашими народами? Они не верят, что я сумею занять престол содружества и без вашей эгоистичной сделки?» Кай вздохнул. Возможное их вмешательство в политику связано с тем, что Линзола провозгласила себя пропавшей принцессой Селеной. Повисла напряженная тишина, в которой, казалось, был слышен треск льда на замерзшей реке. «Похоже, она думает...» Продолжил Кай, что если состоится свадьба, а затем и коронация, то это ослабит ее шансы занять лунный трон. «Понимаю». Ливана взяла себя в руки и снова заговорила легкомысленным, капризным тоном. «Я подозревала, что она будет забивать тебе голову подобным вздором. Представляю, как тебе, пленнику, было тяжело все это слушать». Он пожал плечами. «Да, ведь корабль довольно маленький». «Ты веришь, что она говорит правду?» «Честно?» Он ожесточился. «Мне все равно, так это или нет. Под моей защитой находится больше пяти миллиардов человек, и за последний месяц никто из них не знает, проснется ли он утром, не нападут ли ночью на его дом, не выбьют ли окна, не вырвут ли детей из кроватей, не убьют ли соседей. И все это ты, чудовища, которых ты создала. И я не могу». Его лицо исказилось от боли, и эта боль не была притворной. «Не могу позволить, чтобы это продолжалось. И вовсе не лень, Золи, пропавшая на принцессе или нет, подчиняются сейчас солдаты-мутанты. Мне нет дела до политики Луны, королевских династий и заговоров. Я просто хочу, чтобы все это прекратилось. И только ты можешь это остановить». «Какая пылкая речь, мой юный император. Но ведь с нашим союзом покончено». «Неужели ты поверила, что я стану потакать прихотям преступников и похитителей?» Ливана молчала. «Я дал тебе слово раньше, чем Лейнзоли, и наше соглашение имеет большую силу. Разве ты так не думаешь?» Белая вуаль шевельнулась, как будто Ливана перебирала пальцами ее край. «Вижу, что ты не растерял своих дипломатических талантов. Надеюсь, что нет». Итак, ты утверждаешь, что желаешь вернуться к нашим прежним договоренностям? Да, и на тех же условиях. Мы объявим о немедленном прекращении огня на Земле и в космосе. После коронации, когда ты станешь императрицей Восточного Содружества, лунные солдаты покинут Землю, а мы начнем производство и распространение антидота против Литумозиса. «А какие гарантии ты можешь дать, что наша свадьба снова не превратится в унизительный для меня спектакль? Ведь киборг и ее сообщники вряд ли обрадуются, когда узнают, что ты нарушил договор». «Об этом я еще не думал. Мы, конечно, усилим охрану, призовем военных. Я знаю, как ты ими восхищаешься». Ливана усмехнулась. «Лензола уже показала, какая она находчивая. И есть другой вариант». Устроим тайную церемонию и объявим о свадьбе только после того, как... Нет, я хочу, чтобы земляне знали, что я твоя жена и их императрица. Кай стиснул зубы. Его едва не стошнило от этих слов. Твоя жена их императрица. Понимаю, можно выбрать и другое место для церемонии. Где-нибудь подальше и в безопасности. Например, на космическом корабле. Или даже... Он колебался, чтобы казалось, будто эта мысль только что пришла ему в голову. Или даже что? Ну, сомневаюсь, что тебе это понравится. Столько хлопот. И вообще не знаю, возможно ли это, но... Почему бы нам не устроить свадьбу на Луне? Тогда уж лень зола точно не сможет нам помешать. Он молчал, затаив дыхание. Тишина стала почти осязаемой. Сердце Кая билось все быстрее. Он слишком далеко зашел, вызвал у нее подозрения. Рассмеявшись, он покачал головой. «Забудь, это было глупо». Он подыскивал слова. «Уверен, мы здесь найдем подходящее место. Просто дай мне немного времени, чтобы...» «А ты умен, верно?» Его сердце пропустило удар. «Прости». Ливана рассмеялась. «Где-нибудь подальше и в безопасности». «Мой дорогой император, мы устроим свадьбу на луне!» Кай медленно выдохнул, стараясь сохранить невозмутимость. Ему даже хватило самообладания, чтобы притвориться, будто он все еще сомневается. «Ты уверена? Ведь мы уже все подготовили на земле. приглашения и...» не... «Не смеши меня!» Ее пальцы порхали перед вуалью. «Не знаю, почему мне самой не пришло это в голову. Устроим церемонию в Артемизии». «У нас полно места для приема гостей, и я уверена, тебе понравится наше гостеприимство». Кай заставлял себя молчать, чтобы не начать отговаривать ее и в то же время боясь проявить излишний энтузиазм. «Тебя что-то тревожит, твое императорское величество?» «Не сомневаюсь, Тортемизия, прекрасно, но я обеспокоен тем, что некоторые гости, которые почтили бы нас своим присутствием на Земле, не пожелают отправиться на Луну» например, главы государств Союза. Приглашения будут разосланы всем правителям Земли, и я буду крайне разочарована их отказом. В конце концов, наш с тобой Союз станет символом мира не только между Луной и Восточным Содружеством, но и между Луной и всеми народами Земли. Я могу отправить приглашение каждому гостю лично, и если ты считаешь, что это необходимо. «При всем уважении правители союза могут испытывать некоторое сомнение. Говоря прямо, как ты можешь гарантировать, что мы... что они не попадут в ловушку? Ты ведь никогда даже не пыталась скрыть свои намерения по отношению к земле. И есть подозрение, что статус императрицы тебе нужен, чтобы добиться... «Мирового господства?» «Совершенно верно». Ливана усмехнулась. Чего именно ты боишься, что я перебью правителей Союза, пока они будут у меня в гостях, чтобы потом спокойно захватить их маленькие никчемные страны? Да. Она снова рассмеялась. Мой дорогой император, я предлагаю мир. Я хочу завоевать доверие Союза, а не наоборот. Даю слово, что всем гостям Земли мы окажем самое искреннее почтение. Кай медленно, очень медленно выдохнул. Не то, чтобы он хоть на миг поверил ей. Главное, она повела себя так, как он и хотел. «В знак моих добрых намерений», — продолжала Ливана, «я выполню твою просьбу о немедленном прекращении огня. И перемирие будет действовать во всех странах, правители которых примут приглашение на нашу свадьбу в Артемизии». Кай вздрогнул. Это был способ привлечь как можно больше гостей. Он вытер ладони, а мятый шелк рубашки. «Не буду спорить. Место безопаснее, чем Артемизия, нам не найти. Я немедленно приступаю к переговорам с правителями Союза Земли». «Да, Ваше Величество, уверена, смена места не станет серьезной проблемой. Я же начну готовиться к твоему визиту, свадьбе и коронации». «Хорошо, и на какую дату, когда бы ты хотела?» «Предлагаю назначить свадьбу и праздничный пир на 8 ноября». А обе коронации состоятся на следующий день после новолуния. Можно устроить так, чтобы они совпадали с восходом солнца. На луне в это время очень красиво». Кайс моргнул. «Возможно, я немного путаю дни из-за похищения, но... 8 ноября – это ведь уже через неделю?» «Через 10 дней, Ваше Величество. Мы так слишком долго ждали. Не думаю, что кому-нибудь захочется снова испытывать мое терпение». С нетерпением буду ждать тебя и наших гостей. Прощаясь, она склонила голову. Все мои порты будут ожидать вас.